Эта новая бусина будет напоминать ей о второй утрате за 18 лет и об отверстии, которое, как она убеждалась, не исключение из жизни, а правило. Отверстие — не пустота. Пустота существует только вокруг него». Работники мельницы, сгоравшие от желания сделать брод что-нибудь приятное, что-нибудь, что пробудило бы в ее сердце ответную любовь к ним, решили запечатлеть тело колкаря в бронзе и направили петицию в Совет управляющих с просьбой установить его статую на главной площади штетла как символ мощи и бдительности, который благодаря абсолютной перпендикулярности распилочного диска к горизонту мог также служить и для определения более неудачно или менее точного времени по солнцу. Однако вместо мощи и бдительности калкарь почти сразу стал символом всевластия удачи. Ведь овладеть золотым мешком в день Трахима ему помогла удача, и удача привела его к брод в тот самый миг, когда Янкель ее покинул. Удача вогнала этот диском ему в голову, удача его там оставила, и удача устроила так, чтобы его уход совпал с рождением его ребенка. Мужчина и женщина из далеких штетлов пускались в путь, чтобы потереть его нос, который меньше чем за месяц вытерся до хряща, его пришлось покрывать бронзой заново. К нему подносили младенцев, всегда ровно в полдень, когда он не отбрасывал тени, чтобы предохранить их от молний с глазой и шальной перестрелки. Старики сообщали ему свои секреты, надеясь, что это его позабавит, он сжалится и дарует им пару лишних лет жизни. Незамужние женщины целовали его в губы, моля о любви, столько поцелуев, что его губы стали вмятиной, стали негативами поцелуев, и их тоже пришлось покрывать бронзой заново. Столько просителей приходило потереть или поцеловать ту или иную его часть во исполнении своих разнообразных желаний, что все его тело ежемесячно приходилось покрывать бронзой заново. Это был вечно изменяющийся бог, разрушаемый и воссоздаваемый теми, кто в него верил, разрушаемый и воссоздаваемый их верой. Его размеры понемногу менялись с каждым следующим слоем бронзы. Со временем Дюйм за дюймом его вытянутые вдоль тела руки оказались поднятыми высоко над головой. Иссушенные болезнью предплечья вновь стали крепкими и мужественными. Лицо, многократно отполированное пятернями бесчисленных просителей и многократно воссозданное бесчисленными умельцами, больше не имело ничего общего с тем Богом, которому поклонялись первые верующие. При каждой реставрации мастера воссоздавали лицо, время мера по лицам его потомков мужского пола обратная наследственность поэтому когда мой дедушка думал что видит как взрослее становится все больше похожим на своего прапра прадедушку он в действительности видел что его прапра прадедушка становился все больше похожим на него Поражала лишь степень этого сходства со временем паломники все меньше и меньше верили в придуманного ими бога но все больше и больше в их собственную веру Незамужние женщины по-прежнему целовали месиво время меровых губ, хотя верили уже не в Бога, а в поцелуй. Они самих себя целовали. И когда женихи преклоняли перед ним колени, важен был не Бог, а поклон, не его бронзовые колени, а их собственные сплошь в синяках. Так и мой юный дедушка преклонил перед ним колени, Неповторимое звено в единообразной цепи, без малого 150 лет спустя после того, как его пра пра пра Брод увидела в окне колкаря, озаренного иллюминации молнии. Движением своей левой, послушной ему руки, он извлек носовой платок трусики и промокнул под лба и над верхней губой. «Пра-пра-пра-пра-дедушка», — выдохнул он, — «сделай так, чтобы я не возненавидел того, кем я стал». Убедившись, что готов продолжать свадебный обряд, этот день свою жизнь, он поднялся с колен и был вновь встречен радостными возгласами мужчин Штетла. «Ура! Жених! Йодл-дойдл! За синагогу!» Они прошествовали по улицам, неся его на плечах. Из окон верхних этажей свисали длинные белые полотнища, и мощеная мостовая была усыпана, ах, если бы только они могли знать, мукой. Впереди шествия продолжали звучать скрипки, на сей раз наигрывая заводные еврейские мелодии, и мужчины распевали.